Глава 9: Для чего нужны некроманты? Патрик дал себе виртуальный подзатыльник. Потому что они молодцы, конечно, но о такой простой вещи, как связь, не подумали. Уж, конечно, у их гостей дома есть родные, и они хотят быть уверенными, что с их уехавшими дочерьми и сестрами все в порядке. А может быть с женами и матерями? Что он вообще знает о гостях? Немногое. Они присылали данные для визы и просили письмо. И то письмо заколдовывал сам профессор Деламот, не доверив это важное дело ни студентам, ни Патрику. И сработало, визы дали всем. Кому-то на полгода, потому что у них раньше таких виз не было, а кому-то на три года, что ли. И Татьяна еще написала потом письмо со словами благодарности. Хорошо, мол, вышла, спасибо. Вот, обо всем подумали, а про связь с домом не подумали. Что делать-то? Патрик проводил Татьяну и прочих вниз, в небольшую столовую, где хозяйка пансиона кормила постояльцев завтраком а сам связался с профессором Деламотом и обрисовал ему ситуацию. «Понимаете, профессор, наших девушек потеряют дома, начнут розыски. А они ж официально прибыли в страну по официальной визе, представляете себе? Нам совершенно незачем лишнее внимание к тому, что мы делаем». «Ох, верно, ума не приложу, что делать. Сейчас еще Саважу расскажу, пусть тоже думает. И еще пока я помню, вечером мы с Кладет ждем всю вашу банду на ужин, ясно?» Она уже командует. «Я очень надеюсь, что нам ничто не помешает, профессор», — усмехнулся Патрик. «Наши гости пока очень... М -м, беспокойны». «Я понял», — вздохнул профессор и отключился. Патрик же понял, что если не выпьет чашку Арру хоть с какой-нибудь едой, то будет готов кого-нибудь съесть. А поскольку есть приехавших дам нельзя, а профессора Деламота еще более нельзя, потому что вредно для желудка, то вперед на завтрак». «Доброе утро, госпожа Луиза!» – приветствовал он хозяйку, вышедшую познакомиться с постояльцами. «И вам того же!» – кивнула, показала своей помощнице. «Приборы, салфетку, тарелку». «Желаете, ару со сливками или черной?» «Черный!» – кивнул Патрик. «Скажите, откуда наши гости? Они говорят на совсем незнакомом языке и очень беспокоятся, как мне кажется». «Мы попытаемся их успокоить», – улыбнулся Патрик. Что же, судьба у него такая. То и дело пользоваться и фирменной семейной улыбкой, и еще немного способностями. Зря он менталист, что ли. Милые дамы, вопрос решается. Он отодвинул стул и решительно уселся между Тьяной и... Мариной, да? Почти Марианна. А у стихийников на первом курсе есть маринет, тоже рыжая. И как скоро он решится, нахмурилась Марина. Как только это окажется возможным. Патрик улыбнулся персонально ей. Она, кажется, смутилась. Скажите, дамы, вы давно занимаетесь старинными танцами? Пусть говорят о себе, что захотят и что смогут. Вдруг станут беспокоиться немного меньше. Ответила Тьяна. Она рассказала, что уже семь лет руководит коллективом, а до того окончила профильный колледж, правда, не только его, а еще технический вуз. Патрик восхитился. Надо же, технический вуз. Но оказалось, что это еще цветочки, потому что тот вуз окончили они все. И все работали, подумать только, на заводе. И не просто так, а инженерами. Тьяна с усмешкой сказала, что ее работа – одно название, потому что она приносит больше пользы как хореограф и руководитель танцевальной студии при том же заводе. А вот остальные – важные на заводе люди, особенно Марина. Она – заместитель директора. При этих словах Марина глянула как-то совсем сурово. Патрик поспешил разрядить атмосферу, рассказав про собственную магистратуру в академии, про сестру Магду, которая великий финансист, про сестру Марту, которая секретарь ректора академии, и сестру Марианну, которая первокурсница. Профессор Саваш возник посреди столовой как раз во время рассказа про Марианну. Из своих некроманских теней, как ни в чем не бывало. «Добрый день, дорогие гости!» – улыбнулся он дамам и подмигнул Патрику. Патрик подозревал, что некоторым некромантам свыше специально отсыпали харизмы, чтобы не пугать чрезмерно ореолом своей неодолимой и страшной силы. Профессор Саваш и сам был из таких, и у него на факультете такие тоже встречались. «Дамы» — это профессор Саваш, декан факультета некромантии, бывший много лет ректором нашей академии. Пусть осознают, все равно Саважу придется выступать на каких-нибудь фестивальных мероприятиях, потому что он несколько раз за время своего ректорства был патроном фестиваля. А дальше Патрик представил гостей. Дамы бормотали вариации на тему «очень приятно», а Саваш улыбался каждый и целовал руку. Говорил, что невероятно рад увидеть гостей настолько издалека. И да, он представляет, насколько издалека, потому что он участник рабочей группы по их перемещению и готов попробовать решить их небольшое затруднение со связью». Патрик прямо глаза вытаращил. «Небольшое затруднение? Некромант? Решить?» Но Саваш уже продолжал вещать, по-прежнему улыбаясь. «Дамы, покажите мне, пожалуйста, при помощи какого устройства вы связываетесь с вашими близкими дома?» Тьяна протянула профессору лежащий возле чашки телефон неизвестной модели неизвестного производителя. «От нас ждут связи через любую возможную сеть. Хоть телефон, хоть интернет, хоть как, в общем», – вздохнула она. Саваш с поклоном принял гаджет, рассмотрел его со всех сторон, коснулся пальцем, поводил по темному экрану, затем осмотрел все входы-выходы для зарядки и что там еще бывает, отогнул чехол, заглянул под него. После, на краткий миг, предмет окутался серебристо-серой дымкой. Патрик успел разглядеть в ней три, что ли, щупальца. Почему-то некроманская сила нередко имеет вид щупалец. И потом профессор протянул телефон владелице. «Прошу вас, попробуйте. Вдруг получится». Та с опаской взяла свой телефон, разблокировала экран, потыкала в него. «Связь есть», сказала изменившимся голосом. «Так, я пошла звонить». «Погоди», остановила ее Марина. В голосе было что-то вроде «не бросай нас», ни более и не менее». «А можно нам тоже?» Девушка по имени Майя улыбнулась и протянула свой телефон профессору. «Нам можно один на двоих, мы сестры». «Почему твой?» – возмутилась вторая сестра. «Потому что я старшая». Майя пихнула сестру в бок. «Милые дамы, я попробую помочь всем. Только...» – профессор сделал страшные глаза. «Не спрашивайте меня, как это вышло. Я все равно не смогу вам это объяснить». Через четверть часа три оставшихся девы получили свои телефоны и были готовы подскочить и убежать. «Друзья, давайте так. Встретимся у входа через полчаса и пойдем гулять по городу. Хорошо?» Патрик глянул по очереди на всех. «Годится», — ответила за всех Тьяна. Когда они с Саважем остались вдвоем, тот сказал. «Оф, надеюсь, сработает». «Как вы это сделали?» — поинтересовался Патрик. «Понимаешь, изнанка мира, она у нас с ними... Если и не общая, то соприкасаемая. Вот через нее и сделал. Надеюсь, вышло достаточно прилично». О да, Патрик тоже на это надеялся. Но если профессор говорит, значит так и есть.